Глава пятая. Итак, что мы имеем? Когда я искал себе аномалию, то предположил, что существует прямая линия, заданная тремя уже известными аномалиями в свободных землях. На этой линии я искал новую аномалию. Плюс по расстоянию примерно прикинул, взял его примерно равным расстоянием между крайними уже известными аномалиями. По факту я ошибся в расчетах. Моя аномалия оказалась смещена относительно предполагаемой точки почти на 50 км на запад и на 20 на юг. Повезло, что я вообще там что-то нашел. На землях, занятых кланом Шанкары, находятся аж две аномалии и расположены они подозрительно близко друг к другу. Учитывая это, можно предположить, что и линий, образованных аномалиями, там две. А в землях Шанкары они пересекаются, как узел на плетении, например. К тому же моя аномалия производила другой продукт. У меня оказались абсолютные щиты, у шинкары чистые родовые камни. И это тоже, говорит, в пользу двух разных линий. Так может этих линий, соответственно, типов объектов больше? Любое нормальное плетение включает в себя минимум штук пять магических нитей. В норме десяток-полтора, а в самых сложных плетениях и до сотни может быть. Я неожиданно задумался, а почему я вообще считаю, что объекты должны образовывать некую фигуру? И уж тем более фигуру, имеющую какой-то дополнительный смысл. Да просто по аналогии с плетениями похоже. Мозг мага в принципе заточен на поиск и структурирование любых вещей и явлений. Слишком плотно мы работаем с плетениями с самого детства. Ладно, поправка. Мозг мага из моей эпохи. Ну, так и объекты родом из моей эпохи, скорее всего. Я, конечно, допускаю, что они ещё более древние, но интуитивно в это не верю. Просто я, как и любой обычный человек, вполне мог не знать секретных стратегических разработок своего времени. И то, что я сам участвовал в военном техномагическом проекте, лишь надёжнее ограждало меня от подобных знаний. Нас всех контролировали довольно плотно. Лишняя информация ни от нас, ни к нам просочиться не могла. А интересоваться чем-то, не имеющим ни малейшего отношения к моей сфере деятельности, я никогда не имел склонности. И без того времени всегда мало. Честно говоря, я и сам не знал, почему я так уверен, что расположение аномалий не случайно. Просто руки зудили от желания составить карту. Я решил себе в этом не отказывать. Не сойдется, так не сойдется. Я ничего от этого не потеряю. Не сам же я эту карту буду составлять, в конце концов. Вот только четыре объекта, скрывающиеся в свеженайденных аномалиях в свободных землях, карты недостойны. Нечего там рисовать. Плюс надо не забыть тот объект, вокруг которого выстроен императорский дворец. Я, конечно, дам задание проверить эту информацию, но думаю, в этом Дхармот можно верить. Но даже пять объектов — это катастрофически мало для адекватных выводов. А если обозначить на карте еще и родовые хранилища? Это ведь тоже наследие древних. И хранилища, в отличие от полноценных больших объектов, известно намного больше. Несколько десятков — это как минимум. У рода Шанкары родовое хранилище точно есть. Оно расположено в Суррате, на побережье у южной границы. У меня есть хранилище в лакнау и теперь еще одно около столицы. У Дхармотара тоже есть хранилище, равно как и еще у нескольких родов, в которых я уверен, но там нужно уточнять. У них родовых земель имеется несколько кусков, и родовое хранилище может быть на любом из них. В общем, надо собрать обрывки информации на карту и глянуть, что получится. Вдруг все окажется куда проще, чем я думал. Так-то у любого плетения есть точки сборки. Это не обязательно центр, хотя чаще всего именно он. Но это всегда точка, в которую сходятся все магические нити. И именно в точку сборки нужно направить тот самый крошечный импульс, который развеивает полетение на любой стадии его готовности. В бою это неприменимо, конечно. Там нужно попасть очень точно, вплоть до миллиметра. Но здесь-то не бой. Найти центр и уничтожить эту паутину одним ударом, не удивлюсь, если задача для чужаков окажется в итоге именно такой. И, кстати, не только в Индии ведь появились полноцветные пришельцы. И при этом список стран, где они есть, весьма ограничен. Только наши ближайшие соседи. То, что решение проблемы с оттоком магии находится где-то здесь, я и так понимаю. Однако обилие чужаков отчетливо указывает на то, что нужные объекты могут быть расположены не только на территории этой страны. Нужно составлять карту расположения объектов как бы не на весь континент, «Ладно, Биджао я задачу, пусть пока копает среди наших аристократов». «А самому мне, чую, придется таки поближе познакомиться с китайцами». Не зря же Лианг Сэйсун из триады неоднократно намекал на встречу через своих посланцев. «У тройки великих кланов Поднебесной вполне может быть нужная мне информация». «Что ж, вот теперь нам с китайским аристократом есть о чем поговорить». Я только начал прикидывать, кому бы сбагрить мелкие трофеи свободных земель, как пришло сразу два важных известия. Во-первых, махини отправили документы на вступление в мой клан в имперскую канцелярию. Всё, обратного пути у них нет, через декаду полторы станут частью клана Раджат. Я прямо сейчас могу начинать считать их своими. А во-вторых, дхарматары от них почти не отстали. Договор о вступлении в клан с ними еще не согласован, но именно люди Дхармод Тара подгоняют моих и форсируют все этапы переговоров. Мой юрист чуть ли не поселился уже в родовом поместье Дхармод К тому же Дхармод зарезервировали себе декаду для оформления документов в имперской канцелярии. Договора еще нет, а точная дата их вступления в клан уже известна. В итоге они будут в моем клане или одновременно с Махини, или даже на пару дней раньше. И тут меня осенило. Какого черта я буду продавать древние вещички на сторону, если у меня свои клановые роды уже, считай, есть? Никакой скидки для своих в этом мире делать не принято. Причем именно поэтому. Кто ж будет продавать своим за задешево, если можно за дорого пусть и чужим? А поскольку разницы в цене нет, то почти всегда предлагают сначала своим. Всем хорошо, и клан усиливается, и доверять своим проще, и договориться о способах оплаты можно по-разному, вплоть до обмена на что-то нужное. Я отправил песни Дхармутара и Махини с приглашением на чай и намеком на кое-какой эксклюзив, который я хочу им предложить. Оба ответили мигом и приехали уже на следующий день. Причем одновременно. Явно договорились между собой, чтобы нам всем вместе встретиться. Не знаю, кто из них инициатор, но правильно сделали. Не нужно нам внутренних непониманий и скрытых обид. Я как-то упустил этот момент. «Дхарматараджи! Махинеджи!» — приветственно склонил голову я, указывая гостям на кресло. «Раджаджи! Раджаджи!» Почти синхронно кивнули они уселись на предложенные места. «Прежде всего, позвольте сказать, что я безмерно рад видеть вас обоих в своем клане», — улыбнулся я. «Да, формальности еще не завершены, но это уже мелочи. И пусть я немного спешу, но все же хочу вручить вам символические подарки». Около меня на столике стояли две небольшие шкатулки. Я подвинул их к гостям и с интересом наблюдал за их реакцией. Дхарма Тара решительно взял шкатулку, прищурился, увидев несколько стандартных с виду защитных артефактов, и перешел на магическое зрение. Вот тут его брови взлетели. Однако он ничего не сказал, а Махине, который тоже сначала наблюдал за соседом, пришлось лезть в свою шкатулку. Артефакты там лежали ровно такие же и в том же количестве. Мои полноцветные защитные артефакты. Десяток всего-навсего. Я не стал напрягаться и делать больше. Тут либо всю гвардию обвешивать этими артефактами, либо большой роли они не сыграют. Да и не верю я, что у этих родов, особенно у Дхармод нет защитных артефактов седьмого ранга. Уж для аристократов наверняка нашлись такие, если не круче. С моей стороны, сейчас это просто знак внимания, и не более того. «Древняя магия!» — с удивлением выдохнул Махини. Дахармод посмотрел на меня молча, но очень требовательно. Махини бросил на него немного недовольный взгляд, все-таки эмоции мага девятого ранга — штука, очень ярко ощущаемая окружающими. Однако он промолчал. «Вам лично, Дахармод Тара, эти вещи будут практически бесполезны», — с легко извиняющейся улыбкой пояснил я. «Да, это полноцветные щиты, и на моем пятом ранге они отражают атаки одноцветного седьмого». Вы сами защититесь куда эффективнее. Однако, возможно, эти артефакты пригодятся вашим близким. Радиус срабатывания чуть меньше стандартного. Носить можно одновременно с другими защитными артефактами. Сработают сначала те, что со стандартным радиусом действия, и только потом мои. Не понадобятся — мои не сработают. «Благодарю, Раджаджи», — склонил голову Дхармуттара. «Моим близким лишний слой защиты действительно не помешает». — Благодарю, Раджаджи! — повторил его жест Махини. — Очень хороший подарок. Уже только ради этого стоило вас навестить. — О, нет! — хмыкнул я в ответ на прозрачный намек. — Мы еще даже не приступали к делам. Но раз вам настолько любопытно, я не стану тянуть. Я достал из-под стола две папки со списком своих трофеев и краткими характеристиками и протянул их своим собеседникам. — Здесь то, что я хотел бы продать. Коротко пояснил я. Гости взяли бумаги и углубились в чтение. Глава рода Дхармуттара лениво пролистывал список артефактов, вручённый главой его будущего клана, и едва сдерживал улыбку. Вот и пошли первые бонусы от вступления в клан Раджат. Ещё даже бумаги не оформлены. Да что там, они даже в канцелярию императора отправлены только сегодня с утра. А бонусы уже есть. Этот список — мелочь, конечно. Игрушки интересные, местами даже полезные, но это ерунда. Разумеется, на сторону ничего не уйдет. Не выкупит Махини, выкупит он сам. А вот полноцветные артефакты — это уже другой уровень. И глава клана, похоже, попросту не осознает, насколько дорогой подарок он так небрежно им сделал. Дхарматарри раньше не замечал за наследником Раджат какой-то прижимистости. Не сказать, чтобы тот охотно делился знаниями, но с готовностью обменял свои древние секреты на чужие другие древние секреты. В том числе это было весомым аргументом для вступления в его клан. Со своими, как минимум, охотнее делится информацией. Но сейчас глава клана показал свою готовность усиливать роды клана просто так. Нет, разумеется, за такие вещи принято отдариваться чем-то хотя бы условно равноценным но сама по себе готовность делиться самым сокровенным дорогого стоит и ценится соответственно. До сих пор глава рода Дхармотара предполагал, что в делах клана он будет участвовать активно только первое время, пока клан не встанет на ноги. Но сейчас он понял, что концепцию нужно пересматривать. Участие в делах клана — это не необходимость и не бремя, а источник таких приобретений, которых он не получит больше нигде. Понятно же, что чем больше ты идешь навстречу, тем больше идут навстречу тебе. С таким подходом его главы, клан Раджат, действительно имеет все шансы стать мощным и сплоченным объединением в самые короткие сроки. И не дай забытые боги им всем упустить эту возможность. Кое-какие идеи у главы Родот Хармотара появились сразу. И, пожалуй, их стоит сразу же и обсудить. Чего тянуть-то? Чего тянуть-то?